«Ну а к чему такой удар по Мау? Можно и аккуратней?» «Но я ж делаю кино, а не выступаю в он. Ваше искусство политического звучания...» «А разве черное золото Алексея Толстого не политическое звучание? А он там по Швеции бабахает, а она нейтральна? Неужто и ему руки ломали?» «То было другое время. Нет, было это же время, советское».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 Так драться надо! У вас же пленумы проходят, собираются все киношники, бабахнет всего сердца, бабахал. Ну и что? Со мною все согласны, аплодируют. А как уходит вопрос на низ, так все и вязнет демократия. Перепроизводство режиссеров, к тому же.